Че грустить-то? Че грустить? Че грустить? Значит, так, значит так, едем мы с варюхой за город на пляж, там слева кусточки колючие, народ туда не лезет, и мы там с варюхой по воскресеньям... А -а -а! Как говорится, ласкаемся, ласкаемся. И о вот том, что нам с Варюхой вот-вот-вот-вот уже хорошо будет. Нам уже хорошо. Едем на моем запорожце. Анекдотики рассказываем и помираем, помираем. Я расскажу, Варюха подохнет, она расскажет. Я думаю, да, мы вот так вот подыхаете. Едем. И нам хорошо. Варюха семечки лучи, шелуховник, как на конвейере. Прямо ленточкой ползет с ее алгу. Красота. Люкс, я ту ручку переключения не передашь, поглажу, то варюхи на колено переключу. В общем, я чувствую еще немного, и мы запоем. И запе, запели лаванду. Зато лавана-да. Горная лавана-да. И тут на втором куплете нас вольвочка обгоняет. В ней мужик чуть ли не во фраке И девица, э, там, э, э, конвентируемая девица, значит, вся в кружевах, как в рубахе ночной Ну, думаю, падла, не иначе шведы прорвались Ну, у них слышится, улыбаются, во ртах у них зубов Видимо, невидимо, причем одни белые, одни белые. Я столько белых в одном рте никогда не видал, представляешь? И еще духами, духами из открытого окна пахнуло до тошноты. Пфу, падла, не наш запах. Главное, вокруг, вокруг, все кругом, наши, они не наши. Вот не наши, не вписываются в наш пейзаж вообще никаким местом. И моторчик их не мурлычет, а мой запорожец хрипит и кашляет. И баба-то в кружевах, а варюха в шелухе. И у меня на тренировочном фраке дыр больше, а зубов меньше. Конечно, у меня сразу настроение не то, сразу не то. Я в сердцах обложил всю Швецию. Да не бы на Голландию еще осталось. Ну, я чувствую, все равно легче не стало. Смотрю, варюха вся скукожилась, все, семечки уже жрет шелухой. Из глаз слезы, из ноздрей стопли. Что говорит? Что говорит, если уже Запорожец изменяет из за выражение от обиды попердывает? Как еще объяснить состояние? Мне так задело это. Так меня задело, думаю, чего не по всему нашему, на своем, не нашем, Так задело, думаю, ах так, думаю, едицкая сила. А -а -а. Ну, сейчас, думаю, я вам, падло устрою мирное соревнование двух систем. А у меня в Запорожье движок стоит самопальный. В Запорожце движок стоит самопальный. От трофейного мистер Шмидта. И я напрямую, если я разгонюсь и не остановит, я же уделаю любого. Любого. В общем, я педальку вниз, мой конек-орбунок зажжел. И прямо галопом на обгон попер, короче, мы этих ворот раз. И вот делали мы впереди. Они у нас в этой. Понял где? ха ха ворот И снова ворот ворот наше. без конца, без начала, без середины. Ну, красота. ворот ворот ворот ворот ворот ворот ворот ворот ворот ворот И она тут ко мне коленом своим приделась. Колено, падлу, у горячее. Такое горячее колено, как борщ горячий, только без сметаны. Ну вот. И тут мне мои коленки от взаимности свело... И я эту педальку отпустил, а волевочка мою слабость использовала, раз, ушла вперед, там, и хиха-ха, на нас вообще ноль внимания. Будто нас нету ты представляешь, будто нас нету. Причем нам нас обидно, что обошли вообще, без напряга, сынки шуршат, зубки блестят, моторчик мурлычет, и снова мы во всем нашем взади. Они у нас впереди. Прошутся, чего им тут во всем нашем надо? Конечно, мы теперь всем рады, только зачем приезжать? Мы же как порядочные к ним не ездим, они тут на халяву разъездились. Конечно, мы народ здесь неприимный, только мы вперед в пекло никогда не ползли, никому не позволим. Я предупреждал, что мы запорожат, в смысле мистер Шмидт, он же Боинг уделает, все. В общем, я педальку вниз, но я ж до асфальта достали. Ха -ха -ха -ха. Варюха зубами от вибрации бренчит. Ал-ал-ал-ал-ал. Оля, ха Уделай шведов. ха ха а, а. а то за кусты один полезешь. А, а, а. а я думаю, чего мне одного в колючках делать? Я их по новой раз. Да. Варюха расцвела. Я ее на радостях целовать начал. Она взаимно, мы чуть целуясь, из канавы не ушли. Представляешь? Пока вы ползали из канавы, эта вольва сраная опять вперед нас ушла. Ну, думаю, всем хорош запорожец, но пулемета нету конструктора не доглядели. Смотрю, варюха обратно в слезы. Уже семечки выплевает, одну шелуху жрет. И говорит, Коля, ты обещал на мне жениться, если ты их уделаешь, может, на мне никогда не жени. О, ха ха ха Как я после этих слов разогнался! Я чувствую, мы уже почти летим. Почти летим, а я знаю, что сразу за поворотом Яма будет наша, отечественная, на совесть сделана. На... Нет, ты чего? Ха -ха -ха. На совесть сделано. Что ты, за пять лет? Кто только туда не влетал. Причем местные инвалиды знают, а гостей еще нет. Там, значит, сверху водичка, а вообще нет. Вот так, представляешь? И я рассчитал, все точно. Они ушли в эту яму тютелька в тютельку. Будто эту яму под Вольву специально копали. Все. Ну, остановились и передохнуть. Смотрим, дым разошелся. Это Вольво в гармонии. Вид у ней? Я не могу. Ой, как у нашего... У нашего Запорожца в экспортном варианте. Ага. Все, баба шведская без кружевом, волосенки в лосенке дыбом. Вылетай, в вылетай А, вылитая в У шведов фрака одни зубы остались. Вот так вот. Вот делали мы их все. Ну, делали. Вот делали, как... Петр Первый шведов подпал там, вы делали все. И сразу нас с Варюхой обратно потянул друг к дружке. Потому что я гляжу, варьку мою теперь от той шведки не отличить. И сам я натуральный швед падла после аварии. Ну и все. Машину сели, с пятого раза завелись. Поехали снова вокруг. Все наше, все наше. И запели мы на два голоса. Варюха лаванду, а я врагу не сдается. Наш гордый варяк, Ну, слаженно вышло от души. А там уже все за поворотом. Пляж, кустики, любовь. Причем не просто любовь, а настоящий. Вот ты настоящий группен секс. Потому что снизу там еще муравьи, муравьи, муравьи, муравьи.